Вздохнув, я поднялась и вышла из кафе, решив вернуться к старушкам и спросить, не пронаблюдали ли они за серым и косым. Ко мне подошли сзади и закрыли глаза ладонями. Я поспешно выключила приемник и резко повернулась. Евгений улыбался. Убрав наушники в сумочку, я возмущенно спросила. — И это называется пунктуальностью? — Прости, Танечка, дела задержали. — Музычку слушаешь? Он кивнул на приемник. Приятное с полезным сочетаю. Здорово. Давай вернемся в кафе и поговорим. Тебе что заказать? Закажи сок. Он заказал сок нам обоим, усадил меня, потом сел сам. Но я все еще злилась. Какая галантность. Не сердись. Давай кое-что обсудим. Я сегодня по делам в Алмату улетаю. Могу тебе помощников дать, чтобы поскорее это дело раскрутить. Что ж, понятно. Лишние деньги никому платить не хочется. Клиент заинтересован в том, чтобы поскорее завершить расследование. Только мне не нужны никакие помощники. Во-первых, я люблю работать одна. Во-вторых, я уже практически у цели, и лавры ни с кем делить не собираюсь. Я так прямо об этом и сказала. Я уже знаю, кто убил Нину Еремеевну. Мне осталось только найти убийц. Рассчитываю сделать это сегодня крайнем случае, и завтра. Я не стала описывать ему приметы преступников, отрезав, что клиенту это знать совершенно не обязательно. «Наберись терпения!» Евгений предложил подвести меня, но я отказалась. Идти мне было недалеко.